Вера слегка ускорилась и как бы не хотела задерживаться, но пришлось шагать вперёд. Вскоре коридор опять сузился, свет стал более приглушённым. Впереди показался очередной массивный круглый люк. Остановившись, я стал следить, как перемигиваетs огни мишар и как затем с шипением и лязгом тяжело отворяется дверь. Увидел узкий тамбур шлюза и подумала о том, что уже тогда, до предков, начали доходить прописные истины безопасности. Правда, судя по тому, что наблюдал ранее в Лимбе, крайне медленно. Ведь правила выживания писались годами и писались кровью тех, кто глупо утонул, сгорел, задохнулся, стал одержимым. Но когда вторая створка наконец отворилась, мысли будто сдуло из головы. Я сделал шаг вперёд и ахнул, не удержавшись от восторга и изумления. Пункт назначения достигнут. Бесстрастно повестила сфера. Вижу, почему-то прошептал я. Наверное, из-за того, что говорить вслух здесь казалось кощунственным, а может, от волнения голос сел. Если раньше я просто что-то подозревал, то теперь, казалось, схожу с ума. Огромный зал уходил на десятки этажей вверх и вниз, раздавался и вширь, Терялся во тьме и мерцании зеленоватых огоньков ламп. И на каждом ярусе гигантского помещения располагались полки и стеллажи с множеством книг, больших и маленьких, древних и относительно новых на вид, пергаментных, бумажных, с металлическими и деревянными обложками. Сотни, тысячи, миллионы томов. Я в месте со сферы оказался на широком балконе яруси, о[:паясывающим гигантский грот. Недалеко от выхода стояли конторки, столы, огромные бюро-картотеки, вокруг раскиданы лампы на тонких ножках, довольно часто расставлены, но из-за размеров помещения лишь слегка теснили те моно. И два перегнувшись через массивные перила, я увидел множество огней, убегающих вниз, лестницы, подъёмники, поднял взгляд и еле сдержал головокружение показалось, что картина зеркальная, причём огоньки двигались, и я долго не мог сообразить, что именно вижу, до тех пор, пока мимо не проплыла очередная сфера. Ещё одна обнаружилась у полок, распыляющая какой-то состав вроде порошка, похожа на смотрителей или хранителей. Механизм из сотен автономных шаров, ухаживающих за книгами. В воздухе витал терпкий, непередаваемый дух, состоящий из сотен характерных запахов, но сводящийся к одному абстрактному понятию – знания. Здесь хранились именно знания. И по сравнению с этим местом, та же библиотека университета казалась жалкой тенью, подобием у бога и полка и для бульварной макулатуры наверное такой же никчёмный на поверку оказался бы этаж, что располагалось в соседнем здании впрочем первой мыслью после того, как я вышел из ступора было не изумлённое как это сюда протащили и не восторженное ах чего тут только не найти нет первая мысль яркое, как электрическая искра, прожгло сознание иным смыслом. Внутри помещение больше, чем кажется снаружи. И действительно, на пути сюда я начал подозревать, что дело не чисто. Слишком уж долго шагал, а снаружи здание не выглядело гигантским. Но когда вошёл, в полной мере осознал и прочувствовал противоречие. По-видимому, теурги экспериментировали не только с машиной, защищающей от темы, но и с искажением пространства. Я читал о таком, но, говоря, откровенно представлял смутно, как за счет иных измерений расширить наше. А может, тут дело и не в искривлении стен. Возможно, создали свои карманные измерения, и вся обитель находится где-то между мирами. Поразительно. И ведь подобное сумели сотворить лишь жалкие крохи когда-то великого Анклава. Но тогда возникает вопрос, какова же реальная сила тьмы, если сумела легко опрокинуть тылургов? Ответ тоже есть. Такова, что смогла уничтожить мир и загнала людей, туату и болгов под воду догнивать остатки дней. И если раньше всё это я постигал умом, то теперь ясно прочувствовал. Вздрогнул от холодка, пронзившего тело с головы до пят, поёжился перед ликом прошлого, ко всему прочему, пока что я удивлялся каким-то относительно простым вещам: умным машинам, способу хранения содержимого здания в неприкосновенности, мощи энергетики. Но сейчас в полной мере осознал тот разрыв, ту пропасть, что отделяла гностиков от иургов, настоящее от прошлого. И долго стоял, рассматривая библиотеку, как ребёнок, впервые увидевший большой город, не мой, глухой, раздавленный величием и грандиозностью того, что узрел, осознал. Но минуты текли, а грохотание в голове не стихало. Но скорей и эти оковы они не менее немного растаили. Встряхнувшись, я вздохнул и подумал: что толку? Забрать невозможно, вернуть людям тоже. Просто тень, призрак, тающая на воде радужная плёнка. Надо решать вопросы жизни и смерти, а глобальные, вроде абстрактных, судя по мира, подождут. Запрос на поиск книги из рёк её, разлепив непослушные губы. Запрос активен. Отозвалась сфера, сопровождавшая меня. Загорелась синим светом, потом жёлтым. Перенаправлена специальная единица номер 220. На языке вертился очередной вопрос, но ответ я получил раньше, чем успел открыть рот. Раздался металлический скрип, из потолка упал другой механизм, напоминающий толстый диск, вроде канализационного люка. Завис у самого пола, завертелся вокруг своей оси и выпустил из мельчайших отверстий на плоскости струйки пара, разноцветные лучи. Раздался гул, и вскоре передо мной соткалась объемная фигура старика в очках. В темной робе с аккуратной интеллигентной бородкой и добрым лучистым взглядом. Изображение мужчины дрогнуло и улыбнулось. В пространстве родился приятный хрепловатый голос. «Приветствую, ученик! Хранитель знаний номер 220 к твоим услугам! Обозначьте запрос поиска!» Ого! Не удержался и от возгласа. Поколебался, но протянул руку и тронул призрачную фигуру. Пальцы прогнозируемо прошли сквозь муглу, ненадолго разрушив изображение, но оно вскоре вернулось в норму. «Надо же!» изобрели специальные устройства для доступного и привычного общения, более гибкие и дружелюбные по отношению к пользователю. Видна встречались тургикой, их раздражали бесстрастные холодные сферы, а может, кое-кто из новых учеников шарахался от таких. И мастера-артефакторы постарались. "Запрос не горектин", строго поджав губы, сообщил старик, наверное, когда-то срисованный с реального человека. Рекомендуется ужесточить критерии поиска. Обозначьте дополнительные параметры. Стоп. Отмена, очнувшись, воскликнул я. Новый поиск. Подтверждено. Чуть помедлив, ответил механизм голосом давно мёртвого теорга. Новый поиск открыт. Обозначьте запрос. Летопись исхода, осторожно произнёс я и затаил дыхание. Машина затихла на битую минуту, а изображение застыло будто в раздумьях. Но вскоре опять ожило и мягко сказала. Обнаружено 3345 совпадений. Рекомендуется задать дополнительные параметры. Поиск по названию или в тексте. Название. Принято. Обновляю результаты. Обнаружено 252 совпадения рекомендуется задать дополнительные параметры. Варианты параметров, спросил я, поразмыслив. Авторство, время издания, вид издания, форма переплёта, временной промежуток регистрации в хранилище, оригинал или копия. Принялся нудно перечислять библиотекарь, как я его назвал про себя. Поиск оригинала, перебил я. Кажется, изображение посмотрела с укоризной. Я сознавал, что это лишь проекция, инструмент для взаимодействия, но все равно почувствовал себя немного виноватым. И если подумать, то метаморфы, одержимые, прочие твари, рожденные тьмой, отвратительны и ужасны именно своим сходством с человеком. Гораздо страшнее, чем простые безликие тени или бесформенные облака дыма. Может, от того, что мы видим себя в них, как в кривом зеркале только с библиотекарем психологический перенос положительный, а там резко отрицательный. Произвожу поиск после очередной заминки выдал механизм. Поиск завершён. И не удержался я, наклонился вперёд в нетерпении. Обнаружен один результат. С каким-то то ли удивлением, то ли недоумением ответил библиотекарь и добавил: авторства коллегии исторического общества анклава переплёт и страницы структурированно серебро дата издания запрос на выдачу в ностераплю вы перебил я и снова машина замерла на какое-то время то ли сверяясь с каким-то сводом правил то ли получая разрешение у вышестоящих механизмов но когда я начал знавать от нетерпения выдал ответ запрос одобрен «Ожидайте». «Вот так просто?» «Нет», — подумал я. В те времена данная книга не считалась чем-то секретным или запретным. Информация и так витала на слуху. А позже, когда забвение накрыло события исхода, нечто изменилось. Кто-то что-то разузнал и решил. Ключ к искомому находится именно в летописи». Взглянув на застывшего в ожидании библиотекаря, будто вмёршего во ледяную глыбу, я пожал плечами и прошёлся у перил, разглядывая грандиозные хранилища и размышляя, как поступить дальше. Ухватил за хвост несколько идей, когда где-то над головой проплыл желтоватый огонёк, разгорелся и превратился в очередное изобретение. Это ки металлический куб, но с механическими руками. Устройство безшумно спикировало ко мне. На боках вспыхнули зелёные огоньки, и передняя стенка откинулась. Выехала подставка с нет, не массивным фолиантом в кожаном переплёте, а чем-то вроде тетради с потемневшей от времени обложкой. Неужто дыхание перехватило, а руки моментально вспотели, когда я объяснил, что это и есть та самая книга. Та, за коей гонялись разномастные охотники за древностями. Искатели, убийцы, Макград и Маккейн, Туату. Осторожно протянув руки, я коснулся холодной обложки. Затем взял и прошелся пальцами по переплету. Пролистнул. Небольшая с виду кипа металлических листов прилично весила. Страниц на поверку оказалось очень много. Гибкие и мягкие, как мембраны рыбьих пузырей, из неизвестно как выделанного серебра, будто сотканного замысловатым образом. Я открыл разворот и пробежался взглядом по строчкам. Прочитал первую страницу, затем вторую и третью. Присвистнул и оглянулся на библиотекаря. «Можно присесть?» «Располагайтесь, где вам удобно, ученик», — ответила машина. Это хранилище знаний. Здесь принято читать. Кевнув я направился к ближайшему столу, снабжённому достаточно мощной лампой. Уместив взгляд на стальном стуле, вдруг сообразил, что механизм отреагировал без набивших о скомину строгих маркеров: запрос-ответ и прочие чепухи. Верно, он более гибкий, нежели проводник дворецкий. Но через минуту я потерял интерес к окружающему. Одни махами оселилось десяток страниц. Читать не просто, приходилось расшифровывать смысл старинных слов, полузабытых концепций, оборотов речи. Вскоре сообразил, что оригинал во-заправду разительно отличается от копий, распространяемых церковью. Вариант святых отцов выхолощен и разбавлен фантазией, сказками, легендами, притчами. Данный же труд являлся историческим наполненным датами, деталями, географическими координатами, выдержками из реальных реестров и юридических документов. Отдельные имена совпадали с библейскими, другие со временем были явно искажены на церковный манер. Король Соул превратился в Соломона, Ноок в Ноя, ноги Содома и Гоморры выросли в уничтоженных тьмой городов поверхности Саддена и Гомра. И прочее, прочее, прочее. Похоже, в руки попало именно то, что искал. И где-то на страницах летописи есть важная информация, за которую сильные мира готовы вцепиться друг к другу в глотки. Но сидеть здесь и рыться в поисках подсказок я не могу. И дело не в море и компании. Плевал я на людей Лиама. Дело в Коули и Брани. Друзья не могли ждать до бесконечности. К тому же меня изрядно беспокоили оговорки «Рыжий». Если ей дали приказ избавиться от меня, то и друзей бывший ученик старика может захотеть добить. Не знаю, как прорвется в заперту изнутри камеру, но способ подгадить явно есть. Заниматься самообразованием нельзя. Нет времени. Но если выйду обратно и покажу книгу, Мора наверняка пристрелит. Тогда... Единица 126. Позвал я сферу проводника. Навигационный запрос. Шар до того равнодушно висевший у выхода мигнул жёлтым и подлетел с едва слышным гулом. В пространстве разнёсся безликий механический голос. Запрос активирован. Наличие альтернативного выхода из здания. И вновь на поверхности металла пробежали искрки энергии, вспыхнули и погасли какие-то символы. «Имеются три выхода входа в комплекс Анклава. Обновляю данные. Отрицательно. В ходе тектонических сдвигов и из-за наличия агрессивной субстанции альтернативные пути заблокированы». То есть выход один, парадный. Пробормотал я и скрипнул с зубами. «Черт побери! Пройти мимо наемников не получится. Судя по всему, остальные пути завалило и затопило тьмой». Да, возможно, есть и иные дорожки: вентиляция, канализация, какие-нибудь технические тоннели. Там машина не определяет их. К тому же, там наверняка есть ловушки, защита. Пат. Под... Новый запрос, сказал я. Получение оружия. Запрос активирован. Равнодушно отозвался шар, подскрепел механическими мозгами, подмигнул красным и выдал. Отказано. Уровень доступа получаника недостаточен для посещения арсеналов. Ну до да твоеj мать, прошипел я, ударил кулаком по столешнице. Получается не обойти, не отбиться, тащить с собой боевые артефакты черевато. Селенитовая защита планшета скроет самое слабое, а на более серьёзные возмущения слетятся монстры. Так до что? Сложить лапки и сдаться? В голове зазвенело. А в тело вполз мертвенный холод, нахлынула апатия. Я откинулся на спинку стула и вздохнул. Должен быть другой способ, должен. Надо найти, придумать. В конце концов, я нахожусь в самой технологической библиотеке мира, в месте величайшей человеческой мысли. Просто думаю слишком шаблонно, как человек нашей эпохи, привыкший пользоваться определенными вещами. Но для тех же тургов не было преград или чего-то совсем уж невозможного. Просив мрачный взгляд на парящую в воздухе сферу, я оглянулся на библиотекаря. В голове щелкнуло. Картинка начала потихоньку складываться. «Хранитель знаний 220. Запрос на вынос книги», — сказал я. Бородатый призрак ожил, и создалось впечатление, будто посмотрел прямо на меня строго поджал губы и покачал головой. «Отказано. Ученикам запрещено выносить оригиналы и оригиналы зарегистрированных копий книг». «Дьявол. Но ожидаемо. Ни одна сокровищница не расстанется со своими ценностями. Не для того собирали и бережно хранили. Но как-то ведь процесс образования налажен». Ни за что не поверю, что студенты корпели над литературой только здесь. Ведь какие-то талмуды, методички и справочники необходимо таскать с собой в аудитории и лаборатории. И с записями в тетрадях тут не обойдешься. Глупо как-то тратить время на царапанье пером по бумаге. Нахмурившись, я выпрямился и поскреб затылок, а затем спросил, возможно ли создание копий книг с помощью ресурсов хранилища. «Ответ положительный», — чуть оттаял и слегка кивнул призрак. «В варианты копирования», — взволнованно запнувшись, — изрек я. «Твердый носитель, кристалл памяти, непосредственное ментальное копирование с ограничением по объему памяти», — принялся перечислять библиотекарь. «Стоп», — прервал я, удивленно вскинул брови. «Подробнее о каждом варианте». Изображение старика вздохнуло. Дескать, не студенты пошли, а не учи. Но послушно описала каждый из методов. Скорость обработки, плюсы, минусы, детали процесса. «Вот оно, вот!» — промелькнула ликующая мысль. Я вскочил со стула и прошелся вокруг стола, потирая руки. Сложил в мозгу детали плана, прикинул так и эдак. «Думали переиграть». Да хрен вам моржовый. Вновь повернувшись к проводнику, быстро сказал: "Единица 126, запрос на выдачу нового ключа доступа в здание анклава". "Причина?" Проскрипел шар. "Утеря старого". "Одобрено", ответила машина. "Процесс производства инициирован, время готовности 1 час". "Отлично", кивнул я и без промедления выпал. Запрос на выдачу изнаночной батареи малой мощности. Цель. Практические занятия. Одобрено. Также бесстрастно сказал Шар. Процесс зарядки инициирован. Время готовности четверть часа. Вот что значит правильно формулировать вопросы. На такие и ответы будут положительные. Чудесно. Расплылся я в ухмылке. Затем вновь обратился к библиотекарю. Хранитель, запрашивай поиск книг и копирование тоже. К вашим услугам ученик. Дружелюбно отозвался призрак, изобразив ободряющую улыбку. Уточните запросы. Лишь часа через полтора я сумел добраться к лифту, измотанный и уставший, будто грузил мешки в порту, насквозь пропахший потом. С головной болью, жуткой настолько, что выгорали глаза. Как шел обратно по коридору, не помню. Кажется, пару раз утыкался в стены, но всякий раз приходил в себя от тревожного алого света шара проводника и его бормотания. Доступ с ученическим рангом запрещен. Вновь куда-то шагал, с трудом переставляя ноги и разгоняя муть перед голосами. Скрипел зубами, ругался. И лишь когда оказался перед дверьми лифта, немного пришел в себя, вытер кровь с искусанных губ, дождался, когда откроются двери, зашел и привалился к стене. Затем почти вечность слушал мерный гул двигателей, гладил пальцем шероховатую поверхность новенького ключа в кармане, такого же, как медальон епископа. Запросил на всякий случай, а вдруг доведется вернуться. А вот думать получалось хреново. Тем паче, что в пятки вскорит толкнул пол. Сквозь звон в ушах прорвался резкий голос. Точка назначения достигнута. По глазам рязануло ярким светом, вдохнуло сыростью и запахами разложения, что проникали в гостиную снаружи. И я покачнулся, но сделал шаг вперёд, почти вслепую добрался до середины зала. И тотчас получил мощную зуботычину в скулу. Из глаз брызнули искры, а мир вокруг тошнотворно кувыркнулся. Пожалуй, следовало попытаться прийти в себя еще в библиотеке. И жадничать не стоило, когда библиотекарь предупреждал об ограничениях в объеме копируемой информации, но все-таки поторопился. Моргнув, я сообразил, что валяюсь на полу. По лицу течет горячее и липкое. Вокруг кто-то топчется, раздаются голоса, невнятные, далёкие, с убегающим смыслом. Но едва я попытался вникнуть, как в голове щёлкнуло, и сознание слегка прояснилось. Нашла. Вот в сумке. Постой, ты уверена, что можно трогать? У искателя какой-то уж очень болезненный вид. Опять трусишь, жёл. Прекрати и не грози мне мозг. Я устал от нытья устал от томас его припадками устал от мерзкого места ничего не будет это лишь книга видишь в трупи мени покрылась чешуёй и не обрасла ладно как скажешь тогда как поступим уходим в порт если помнишь батискафы еле дышат придётся убить время на снаряжение и ремонт к тому же непонятно как выходить по причальным трубам пробираться через заграждение на склоне барьера. Ты опять но и шёл. Я тебе говорю, всё получится. Кто проверял преграды в последний раз? Все эти наверняка давно сгнили, врата тоже. Нам придётся потрудиться и понервничать, да, но я знаю подходящий шлюз, где сможем причалить. Никто не станет задавать вопросов, помогут при необходимости. Просто не нравится идея с возвращением на древнем гнилом батискафе. Много чего может пойти не так. А идти по тоннелям, где бродят вестники, тебе, получается, нравится? Тогда как поступим с Искателем? Как приказывал Лиам? Рядом со мной послышалось тяжелое сопение, шелест одежды. За шиворот ухватили и поволокли к выходу. Но через секунду здоровяка остановила реплика Моры. Подожди. Думаешь, пригодится? с сомнением прогудел Детина. У меня в целом к амальку нет претензий. Риам советовал повремени до выхода из лимба. Если придётся отбиваться от вестников, может и изгодится на что? Нет, немного помолчав, ответила наёмница. Я хочу сделать это сама. Ясно, пророкотал здоровяк, даже сквозь биение раскалённых прутов по голове. Сквозь шум пламени, пожирающего голову, я услышал щелчок взводимого курка. Половил равнодушие Олиффа, а также лёгкое сожаление, наложенное на упрямство моря. Не удержался и захохотал. Сначала тихо, а потом громко и нахально, издевательски. Походу я слишком сильно приложил, высказал предположение Дитина. От него повеяло недоумением с опаской. «Или, может, его там, внутри, с ума свели богомерзкие машины?» Цепкое лапище отпустило, и я шлепнулся на пол, как мокрый мешок. Больно стукнулся лбом, но хохотать не перестал. Смех рвал меня изнутри, рожденный нервным напряжением, болью, переживаниями последних дней. Лился и лился нескончаемым потоком отчего начали болеть мышцы живота и лица. Да что там, я почти блевал этим смехом, как кот с шерстью. Сумев совладать с собой спустя пару минут, осторожно отжался на руках от пола и сел. Посмеиваясь, потрогал рассеченную кожу на лице, увидел кровь и хохотнул громче. Перевел взгляд на серого с перепугу Олифа, шарахнувшегося прочь, затем на бледную напряженную мору с моим револьвером в одной руке, другой же она крепко прижимала к груди книгу и разразился новым приступом неудержимого веселья. Лишь вспышка боли пришедшая как расплата за телодвижение и прожёгшая череп от нижней челюсти до темени, заставила заткнуться. Ястра дальчески скривился и сжал ладонями виски, вновь посмотрел на наёмницу и хмыкнул. Вы до отвращения предсказуемы. «В самом деле?» — осторожно спросила Рыжая. «Но если ты знал, что так и будет, зачем приблизился там, снаружи? Зачем принёс летопись? Пытаешься спасти свою жалкую жизнь, болтовнёй, искатель, но не выйдет. Я знаю, что сейчас будешь говорить. Мол, не убивайте, пригожусь, снаружи тьма, проведу безопасной дорогой». Вынуждена огорчить. Мы нашли отличный способ отсюда выбраться. Да-да, запутаться в сетях на ржавом бутике кафе, фыркнул я. Посмотрел на наёмницу и издал нервный смешок. Гениально. "Какой же ты хочешь на план хороший?" парировала Мора. Пока шли через старый порт, заглянули к причалам и нашли одну лоханку в приличном состоянии, готовую к погружению. Так что спасибо тебе за подсказку, но...» «Но ничего личного», — подхватил я весело. «Именно так», — окрысилась рыжая. «Ничего. И ты в самом деле так наивен. Рассчитывал, будто Лиам сдержит слово. Да у него уже был на готове сварочный аппарат. Дверь в той камере толстая, но твоих дружков непременно выковыривает и разберут на органы. Хотя не верю, слишком ты мозговитый». Когда зачем согласился? Зачем вообще выполнил условия сделки? Потянуть время, лениво ответил я, методично массируя виски. И насчёт выполнения заказа. Наивна ты. Первым делом надо проверить книгу, а ты на радостях решила, что пора раздавать последнее милосердие больным и несчастным. Права дура. Взгляд ее стал совершенно бешеным, глаза побелели, и я поймал себя на мысли, что сейчас она выглядит красивой, несмотря на слишком уж мускулистое тело и широкие плечи, мужскую фигуру. Но в следующее мгновение она торопливо раскрыла книгу и уставилась на страницу. Перевернула одну, другую, и страшно заскрежетала зубами, пошла пятнами. Я вновь захохотал, не в силах сдерживаться. Громко, обидно и нагло. «Это что, шутка?» — яростно прошипела Мора. «Ты издеваешься?» «Может быть, самую малость!» — жизнерадостно сообщил я, продолжая ухмыляться. «Как тебе чтиво! А картинки?» Так и знал, что древний трактат по садамии расширит, да-да, расширит твой кругозор. — Ублюдок! — процедила рыжая, сжигая меня взглядом. — Решил пошутить напоследок, уйти красиво. — Обижаешь, — сказал я, — умирать не собираюсь. Ни сейчас, ни потом прорвав нечто нечто нечленораздельное наёмница отбросила бесполезную книгу и в пару длинных прыжков сократила разделяющее нас расстояние замахнулась целя рукоятью пистолета в лицо но я ловко поднырнул под удар перехватил за запястье и крепко сжал я тебя убью пообещала мора ты правда хочешь спросил я проникновенно посмотрел постучал пальцем себя по полбу и добавил Когда уничтожишь единственную доступную копию летописи. А рыжая вырвала руку и отступила, посмотрела с подозрением и злостью, но в глазах зажглись догадка и изумление. Что ты имеешь в виду, искатель? Это ведь обитель тургав, легко ответил я, пожал плечами. Представь себе, давным-давно разработали способ копирования информации прямо в человеческий разум. Очень удобно. Записываешь, а потом лично своей рукой переносишь на бумагу. И я повторюсь, ты готова своими руками уничтожить единственную доступную копию. В глазах рыжей, как вспышки света, менялись эмоции: недоверие, потом удивление. Шок, понимание, злость. Попятилась, глядя на меня широко распахнутыми глазами, сjeroшенная, какая-то беспомощная в своём прозрении. Ведь часть плана полетела в бездну. Теперь придётся беречь меня, тащить пред светлы очи Лиама, объясняться и оправдываться. Молчание длилось почти вечность а потом Мора разлепила губы и пораженно выдохнула. «Ах ты хитрый ублюдок!» «Да, устало согласился я. Иногда бываю и таким». Вновь захотелось расхохотаться, но я сдержался. Люто и невозможно болела голова. Болела так, как никогда в жизни. Словно в ней поселилась стая разъярённых пираний, которые грызли мозг. Глаза пекло, лились слёзы, болела каждая клеточка тела, а при одном воспоминании о лиловом свете, выжигающем в моём разуме новую информацию там в библиотеке, к горлу подкатывал кислый ком тошноты. Теорги создали чудесную технологию. В теории Но она ощуп от него хотелось блевать, что я благополучно и сделал, замазав ботинки растерянный и озлобленный моры. Посмотрел снизу вверх и улыбнулся. Как тебе такое, дорогуша? Но ответно, не оформившуюся полуэмоцию, полумысль, прилетел откуда не ждал, в виде далёкого призрачного шёпота до Любишь ты раздражать женщин махмором?